Часть вторая. Игра как услуга. Глава четвёртая. Теперь мы все геймеры. Я был удивлён тем, насколько мы были привязаны к определённой целевой аудитории, которая состояла из молодых людей от 18 до 34 лет. Для членов такого братства было не просто изменить свод правил, касающихся разработки игр. Chief Lunch, главный менеджер отдела Casual Label 1 в Electronic Arts. Видеоигры стали основной формой развлечений благодаря двум заметным и в одинаковой степени важным изменениям. Во-первых, руководители компаний и разработчики недавно пришли к осознанию, что игра это основной вид человеческой деятельности. На протяжении десятилетий, игнорируя примерно половину аудитории, они вдруг обнаружили, что их мировоззрение устарело. И что ориентироваться на узкий сегмент потребителей глупо. Во-вторых, цифровизация стёрла традиционные географические границы и облегчила доступ к глобальному потребительскому рынку. Сочетание этих двух изменений привело к появлению нового поколения разработчиков. Запуск Nintendo Wii в 2006 году изменил мнение многих людей об играх. Это показало критикам Nintendo, что компанию не следует недооценивать. После первоначального успеха развлекательной системы компании в середине 1980-х годов, каждое следующее поколение её аппаратного обеспечения продавалось всё хуже. Такое снижение продаж заставило многих поверить, что усилия компании в конечном счёте пошли на спад, и цена акций, соответственно, тоже начала снижаться. Хуже того, известность Nintendo в индустрии наводила на мысль, что игровой бизнес в целом находится в упадке. Однако успех Nintendo Wii развеял многие опасения, и компания вновь завоевала расположение инвесторов. Это также заставило большую часть участников индустрии пересмотреть свои взгляды на то, что значит быть геймером. Успех Nintendo Wii сделал очевидным простой факт: в игры любят играть все, а не только конкретная категория потребителей. После двух десятилетий, в течение которых издатели и разработчики платформ настаивали на снижении рисков, производя контент почти исключительно для однородного рынка молодых мужчин, Nintendo пошла другим путём. Компания создала консоль Nintendo Wii для таких доступных игр, как теннис и боулинг, и представила инновационный контроллер, который облегчил игру любому пользователю. Это произвело фурор. Было продано более 100 миллионов устройств, что сделало консоль вторым самым продаваемым устройством в истории индустрии после PlayStation 2. Такой успех ошеломил как критиков, так и поклонников. Nintendo Wii наглядно продемонстрировал ненасытный аппетит потребителя к видеоиграм. По всему миру начала формироваться отдельная отрасль, которая разрабатывала и выпускала игры для широкой аудитории. Мощный импульс задало появление категории казуальных игр, к которой относились игры с простым игровым процессом, при этом дешёвые и доступные благодаря цифровой дистрибуции. Подобное изменение вызвало фундаментальный сдвиг в сознании руководителей и аналитиков. Видя популярность интерактивных развлечений, которым не хватало высококлассной графики, захватывающего сюжета или сложного многопользовательского онлайн-геймплея, Многие поняли, что хорошо продуманные, но сравнительно простые игры находят отклик у огромной аудитории. По словам Еспера Юула, появление категории казуальных игр было чем-то вроде революции, культурным переосмыслением того, чем может быть видеоигра, переосмыслением того, кто может быть геймером. В течение многих лет отрасль систематически игнорировала значительную часть своей аудитории. Изначально в видеоигры играли всей семьёй, когда автоматы в игровых залах уступили место консолям в домашних гостиных. В конце 1970-х и начале 1980-х годов Atari и компании-аналоги потратили целое состояние на рекламные ролики, показывающие, как три поколения людей играют вместе. Однако со временем основная контент-стратегия издателей сосредоточилась в основном на играх, которые предлагали экшен, соревнования, скорость и зрелища. По мере того, как возможности аппаратного обеспечения и вычислительная мощность стали основными факторами, определяющими разработку и маркетинг интерактивных развлечений, отрасль начала сокращать объемы производства. Постоянно растущая цена за игру и возрастающая сложность игрового процесса в конечном счете привели к тому, что только мужчины в возрасте от 18 до 34 лет стали считать себя геймерами. И, как следствие, такое мышление переняли и все остальные. Главным препятствием для более широкой популяризации видеоигр были, как выразился Юл, не компьютерные технологии, а гейм-дизайн. Руководители проектов и гейм-дизайнеры упорно сосредотачивали свои усилия на привлечении только одного сегмента аудитории, неспособные заглянуть за пределы существующих стратегий, они были убеждены, что другой потребительской базы просто не существует. Следовательно, значительная часть отрасли восприняла популяризацию смартфонов как возможность отказаться от фокуса на общепринятую демографию игр. Однако на самом деле разработчики не потрудились даже взять это во внимание. На основе данных об аудитории, собранных и опубликованных ассоциацией программного обеспечения для развлечений, организации, которая занимается интересами игровых компаний в Северной Америке, Демографический состав населения геймеров оставался в основном неизменным в течение полутора десятилетий. Гендерное распределение среди игроков также оставалось стабильным. На протяжении всего периода 60% потребительского рынка составляли игроки мужского пола и 40% женского пола. Из них в возрасте от 18 до 49 лет было только 50%. В конце концов некоторые руководители всё же начали обращать на это внимание. начали добиваться успеха относительно неизвестные небольшие студии. Компании-новички стали зарабатывать реальные деньги на Facebook. Всего за 4 года доход от игры Zinga вырос до более чем 1 миллиарда долларов. Тем временем традиционные компании только раскачивались в этом направлении. Как выразился один из менеджеров Electronic Arts: "Я был удивлён тем, насколько мы были привязаны к определённой целевой аудитории. которая состояла из молодых людей от 18 до 34 лет. Для членов такого братства было не просто изменить свод правил, касающихся разработки игр. Однако возрождение идеи о геймерах как основных потребителях имело огромные последствия для процесса развития и монетизации интерактивных развлечений. В конечном счёте это привело к появлению совершенно нового отраслевого сегмента. В сочетании с этим осознанием, цифровизация отрасли привела к её глобализации. Онлайн-аудитории и популяризация смартфонов резко изменили структуру рынка со стороны предложения. После десятилетия лидерства японским производителям игр в конечном итоге пришлось потесниться на мировом рынке. Особый бренд вертикально интегрированных организаций, которые объединяли консоли с сегментами контента и в значительной степени опирались на прочные отношения с третьими сторонами, позволил японским организациям, таким как Sony, Sega, Nintendo, Konami, Capcom и Square Enix, В течение многих лет получать 87% всех мировых расходов потребителей. Медленное снижение их влияния на мировом рынке началось примерно в 2001 году с появлением Xbox. Это пошло на пользу западным издателям и начало подрывать исключительные преимущества культурной близости, которыми тогда пользовались японские производители игр. В 2008 году сразу после появления iPhone Совокупный доход японских компаний составил около 25 миллиардов долларов в глобальном масштабе, что равно 57% от его общего объема на тот период. И даже тогда они не спешили внедрять инновации. Успех таких новичков, как Mixi, DNA и Gang Ho, известных своей игрой Puzzle Dragons, принёс прибыль на новых мобильных платформах и в соцсетях. Он задал новый темп роста японской индустрии с 7 млрд долларов в 1997 году до 29 млрд долларов в 2018. Его доля на мировом рынке снизилась до 25%. Цифровизация и глобализация в общем и целом пошли на пользу Китаю. Там отрасль, лишь практически неразвитая и едва функционирующая в конце 1990-х, превратилась в гиганта. В сочетании с экономической политикой и культурными предпочтениями происходил расцвет китайских производителей игр. Китайское правительство долгое время с подозрением относилось к игровым консолям, и большинство людей обычно играли не дома, а в интернет-кафе. Однако вместе с этим протекционистская политика китайского правительства гарантировала, что относительные новички, такие как Tencent и NetEase, смогут сформировать большую аудиторию на внутреннем рынке без необходимости конкурировать с зарубежными компаниями из США и Японии. Более того, чтобы западные компании могли продавать свои игры на рынке Китая, им было необходимо сотрудничать с местной компанией. В результате в 2018 году доход Tencent от игр составил 19 миллиардов долларов, а доход NetEase вырос до 6 миллиардов долларов. Успех в Китае легко интерпретировать как рыночную возможность. Как и в случае с запуском Xbox, иностранным компаниям проникнуть на рынок Китая было довольно сложно. Существовали некоторые культурные различия у таких географически далёких регионов, как Северная Америка, Европа, Япония. Следовательно, западным контент-компаниям приходилось преодолевать как проблемы дистрибуции, которые включали в себя урегулирование всех моментов, так и смягчать культурный разрыв. Китайские компании непропорционально выиграли от роста китайского рынка. Сегодня в Китае известен ряд небольших компаний, которые ежегодно генерируют прибыль от 100 до 600 миллионов долларов, чего не было до 2016 года. Цифровизация также способствовала росту и успеху производителей игр из других частей мира. Страны, которые ранее были в стороне, ворвались на мировую арену. Южная Корея заняла четвёртую позицию по масштабу производства игр на мировом рынке. Как и в Китае, внутренний бизнес получил выгоду от государственной политики. Однако вместо того, чтобы защищать свои границы, регулирование способствовало развитию экономики, основанной на информационных технологиях, что привело к популяризации широкополосной связи намного быстрее, чем где-либо ещё. Это стимулировало внутренний потребительский спрос, что позволило процветать таким издателям, как Nexon, NCSoft и Netmarble. Но не обошлось и без вреда. Вслед за быстрым ростом колебания в доступности капитала Высокая концентрация и насыщенность рынка способствовали формированию экономики с высоким риском и прибылью, так хорошо знакомой западным странам. К 2018 году южнокорейские компании добились совокупного дохода в размере 9 миллиардов долларов. Наконец, в западных странах известность игр и горы доступ к рынку потребителей, готовых тратить деньги, привели к тому, что американские компании получили 13 миллиардов долларов дохода. В 2007 году, что составило 34% общих мировых доходов. Сочетание контроля над многими наиболее ценными франшизами и наличие прочно налаженных отношений с потребителями и отраслевыми партнёрами позволило американским производителям нарастить прибыль в размере 33 млрд долларов к 2018 году. В Европе оставили заметный след именно скандинавские страны. Лидирующая Финляндия сумела развить бизнес стоимостью 3 млрд долларов. Аналогичным образом Россия, Швеция, Польша и Турция буквально вышли в интернет, развивая свои собственные проекты стоимостью от 500 000 до 1 миллиарда долларов. Несмотря на историческую значимость, например, производство игр в Соединённом королевстве, отсутствие смежных отраслей в сочетании с отсутствием доступа к инвестиционному капиталу привело к тому, что лишь несколько компаний смогли выйти на открытый рынок. Согласно недавнему исследованию Различные участники цепочки создания стоимости в Соединённом королевстве использовали разные стратегии. Издатели действовали повсеместно, чтобы занять как можно больше места, тем самым вытесняя конкурентов и входной порог. Со стороны предложения, тем не менее, отрасль листовалась частной или управлялась иностранными учреждениями, даже студией DMA Design из Эдинбурга, которая разработала франшизу Grand Theft Auto. В 1999 году была приобретена Take-Two Interactive всего за 11 миллионов долларов. И наоборот, разработчики действовали как специалисты, стремясь к инновациям в продуктах, используя новые технологии и сетевые ресурсы. В связи с этим цифровизация предоставила компаниям большую творческую и экономическую независимость, открыв доступ к глобальному рынку, что привело к резкому росту отрасли в Соединённом королевстве. И по всей Европе. В совокупности европейская промышленность выросла из нескольких сотен миллионов долларов в год до 10 миллиардов долларов в одном только 2018-м. Всего за 10 лет бизнес-видеоигр превратился из преимущественно японо-американского бизнеса в глобальную индустрию. Это, в сочетании с тем, что многие руководители компании перестали игнорировать значительную часть своей основной аудитории, привело к массовому скачку роста и сдвигу в экономике отрасли. Выход на глобальный рынок. Цифровизация также изменила экономическую географию игровой индустрии. В Японии, например, студии разработчиков были основаны параллельно с другими творческими отраслями, такими как мультипликация. Более того, японцы уже давно считают интерактивные развлечения актуальным способом культурного выражения. Такая картина сильно отличается от того, что произошло в Великобритании, где большая часть отрасли возникла из недостаточно капитализированных дилетантов, которые в значительной степени зависели от иностранных организаций, предоставлявших им проекты. В результате британские компании стремились добиться независимости, поэтому большинство из них и дальше оставались частными. Несмотря на важность формирования собственного потребительского рынка, цифровизация создала благоприятные условия для иностранных компаний, чтобы те могли получать прибыль в Соединённом королевстве. Как индустрия культуры интерактивные развлечения наиболее актуальны для потребителей, которые имеют относительно схожие культурные ценности. Популярность определённых типов игр, как правило, географически неравномерна. Madden NFL распространена в Соединённых Штатах по той же причине, по которой FIFA популярна в Соединённом королевстве. Однако, важнейшее преимущество цифровизации это глобализация. В отсутствие традиционных географических границ разработчики игр, очевидно, могут привлекать более широкую аудиторию. Рост популярности мобильных игр, в частности, изменил структурный состав мировой игровой индустрии. Объединение стран в конкретные регионы: Азию, Европу, Северную Америку, позволяет нам рассчитать процентную долю их общего дохода, получаемого на отдельных рынках. Данные в таблице, которую вы найдёте в PDF-приложении, показывают, кто и где зарабатывает деньги. В 2018 году разработчики из Азии заработали около 78% от общего дохода на территории региона. Североамериканские компании заработали 56% от общей прибыли в своём регионе. а европейские компании поделили свой регион с Северной Америкой примерно поровну 45 – 45% и 42% соответственно. В реальном долларовом выражении в 2018 году в азиатском регионе продажа игр принесла 45 миллиардов долларов прибыли по сравнению с 12 миллиардами долларов в Северной Америке и 4 миллиардами долларов в Европе. После популяризации смартфонов североамериканские компании обратили внимание на Азию, и увеличили своё присутствие в странах этого региона в среднем с 6% в 1998 году до 14% к 2018. Их европейские коллеги наблюдали рост присутствия с 4% в 2004 до 13% в 2018. Азия напротив значительно сократила свою зависимость от внешних рынков. Такие японские гиганты, как Sony и Nintendo, долгое время полагались на реализацию примерно половины от общего объёма продаж на западных рынках. Однако теперь они сконцентрировали своё внимание на собственном рынке. Таким образом, зависимость азиатских компаний от внутреннего рынка выросла с 47 до 78% в период с 1998 по 2018 год. В реальном долларовом выражении это от 3 млрд долларов. до 44 млрд долларов. Это, конечно, в значительной степени стало результатом успеха Китая, который совершил мощный скачок прогресса. Подобный рост, однако, сочетался с жёсткой политикой регулирования, которая не позволяла иностранным компаниям, производящим культурно обусловленные товары, легко выходить на внутренний рынок страны. Как мы теперь знаем, эта политика привела к обратным результатам в 2018 году, когда подход Китая к регулированию претерпел значительные изменения, результатом чего стало отсутствие крупных фирм в период с 2017 по 2018 год азиатские разработчики игр испытали спад примерно на 5%. Социальные игры. Важным этапом в переходе игрового бизнеса с периферии развлекательной индустрии в самые её центры стало появление казуальных игр. По мере того, как аудитория постепенно переходила в онлайн, спрос на браузерные и загружаемые игры продолжал расти. С изменением масштабов и структуры отрасли новые бизнес-модели стали рентабельными. Для многих это было шоком. Непосредственное соседство хардкор игроков и быстро развивающейся огромной аудитории людей, играющих в относительно простые на первый взгляд игры, вызвало дискуссию в масштабах всей отрасли. После периода, в течение которого Небольшим компаниям удавалось находить аудиторию в интернете самостоятельно или через партнёрские связи с такими порталами, как Yahoo и AOL. В частности, именно популяризация Facebook сместила экономический акцент для многих издателей. Опираясь на вложения в баннерную рекламу и продажу виртуальной валюты, новое поколение участников отрасли начало разрабатывать контент, предлагающий возможности, которые было легко изучать, но трудно совершенствовать. Подобно газетам и телевизионным шоу, социальные игры служили механизмом, позволяющим дольше удерживать внимание людей на рекламе. Эта модель заставила разработчиков по-другому взглянуть на дизайн, который теперь служил средством привлечения внимания людей и не позволял им покидать сайт. Среди различных участников отрасли, появившихся примерно в это время, одна компания особенно выделялась Зинга. Её основал Марк Пинкус, предприниматель в области IT-технологий. пытаясь таким образом сделать первый шаг на пути к продаже компании по разработке программного обеспечения для бизнеса. В 2007 году Zingа запустила свою первую игру Texas Hold'em Poker на Facebook. Созданные для работы в пределах сайта социальные игры предлагают относительно казуальный интерактивный опыт. Часто в них использована упрощённая механика, такая как передвижение драгоценных камней или три в ряд. Я вот что отличает эту категорию от остальных казуальных игр, так это акцент на том, чтобы у игроков была возможность приглашать своих друзей в обмен на скромную награду в игре. Цель таких продуктов состоит в том, чтобы привлечь как можно больше пользователей в ту или иную игру и удержать их там как можно дольше. Дополнительная тактика создания базы игроков путём обращения к людям с просьбой пригласить друга усиливает общий сетевой эффект. Чтобы привлечь рекламодателей Facebook пришлось искать способ дольше удерживать людей на своём сайте. Социальные игры стали отличным решением. Поскольку Зинга была крупнейшей компанией по производству такого контента, Facebook предложила ей трафик со значительной скидкой. Компании заключили пятилетнее соглашение, чтобы расширить использование бонусов Facebook Credits в каталоге игр Зинга. В период с 2008 по 2012 год Доход Zinga вырос с 19 миллионов долларов до более чем 1 миллиарда долларов, что составляет примерно пятую часть всего дохода платформы на пике популярности. Компания продолжила свой рост и доминирование, кульминацией которого стало её первое публичное размещение акций на рынке в 2011 году. Доходы в значительной степени зависели от компаний по монетизации бесплатных игр, таких как Zing, Playdom и King Digital, которые конкурировали за привлечение максимального количества игроков. Поскольку тратили деньги в играх только 5% игроков, компаниям потребовалось привлечь миллионы пользователей. Поэтому у большинства разработчиков социальных игр были амбициозные слоганы, которые призывали объединить мир с помощью игр, Зинга, украсить свою жизнь играми и яркими впечатлениями, которые приятно получать и которыми приятно делиться. GameHouse создать весёлые и простые игры для всех. King Digital Entertainment или просто объединить мир играя с Peel Games. Очевидное противоречие существует между возвышенными заявлениями о миссии по доведению интерактивного опыта до широких масс и тем, что в социальных играх нужно постоянно кликать. А идёт это на пользу цифровому маркетингу. Однако популярность платформы позволила появиться целому отраслевому сегменту, который был сосредоточен непосредственно на создании простых и доступных игр. И в то же время этот успех породил конкуренцию. Многие производители игр, которые раньше занимали свою нишу в интернете, увидели успех Зинга и быстро присоединились к полузакрытой экосистеме. По крайней мере, в их распоряжении была некоторая структурированность экосистемы. Facebook в свою очередь взял на себя ответственность за оптимизацию механизмов взаимодействия с пользователем. Более того, компания по понятным причинам устала полагаться на одного поставщика контента и начала от него отдаляться. Вскоре Зинга пришла в упадок. Она собрала имеющиеся ресурсы и подготовила продолжение Farmville. До этого момента игра уже принесла около 85 миллионов долларов дохода, так что возникла необходимость создать что-то новое. В сентябре 2012 года компания выпустила Farmville 2, которая достигла большой популярности. В течение 60 дней игра фиксировала 56 миллионов активных игроков в месяц, так как пользователи Facebook с головой окунулись в новый игровой мир. На пике своей популярности в начале 2014 года Farmville 2 приносила доход в размере 18 миллионов долларов в месяц. После этого Zing обратила своё внимание на мобильные платформы. В начале мая 2014 года компания выпустила долгожданную мобильную версию франшизы Farmville под названием Farmville Country Escape. Хотя общий доход и ежемесячное количество активных пользователей не соответствовало цифрам Facebook, Зинга эффективно компенсировала свою зависимость от платформы, привлекая доход по нескольким каналам. График вы найдёте в PDF в приложении. Популярность казуальных игр среди пользователей способствовала росту числа небольших студий и новичков. Увлечённость новыми устройствами для смартфонов означало, что необходимость внедрять маркетинговые стратегии не было. Пользователи стремились играть во что угодно. Их вкусы практически невозможно было угадать, поэтому инвестиции в ценные бумаги и брендинг, которые уже стали характерной чертой традиционных компаний, издающих игры, были относительно малопригодны. Важная часть этого первоначального успеха также была связана с низкой ценой. Стоимость платных игр на iPhone варьировалась от 20 долларов для таких высококлассных игр, как Dinner Dash от Play First, до около 99 центов для менее популярных. Большинство игр были бесплатными, что привело к их коммерциализации. Они не требовали особых затрат при разработке. Конкуренты могли легко скопировать механику игры, а также присутствовала большая вероятность того, что игра окупится для инвесторов. Из-за этого отрасль стала объектом настоящей золотой лихорадки. Перед потенциальными игровыми гигантами возникли новые задачи. Расходы на разработку изначально были низкими, но быстро растущий рынок вскоре потребовал больших затрат. Например, чтобы охватить глобальную аудиторию, казуальные игры требовалось локализовать для разных стран. Перевод и адаптация способов оплаты быстро увеличили затраты на разработку. В то же время данные стали новым конкурентным преимуществом. Поскольку теперь появилась возможность отслеживать действия миллионов игроков, Компании могли провести подробный анализ аудитории, чтобы оптимизировать процесс. Устранение ключевых препятствий для прохождения уровня, например, могло продлить время нахождения пользователя в игре и обеспечить постоянный приток дохода с микротранзакций. В свою очередь, это означало, что группам разработчиков теперь необходимо нанимать аналитиков данных для эффективного отслеживания и интерпретации полученной информации. Расходы на маркетинг быстро начали расти, Чтобы разграничить свои игры и проекты подражателей, крупные издатели, такие как King Digital, начали инвестировать в рекламу и активное привлечение пользователей. Судя по всему, категория казуальных игр стала развиваться, и появилась даже группа специализированных издателей, у каждого из которых были свои операционные преимущества и бюджеты на разработку. Изначально казуальная игра была дополнением для социальных сетей и расширяла ряд преимуществ Apple в отношении iPhone. Однако вскоре этот феномен вырос в отдельный сегмент рынка. После игнорирования большого контингента потребителей в течение многих лет, новая аудитория стала ключевым фактором роста индустрии. Ещё один пример стремительного роста широко востребованных игр League of Legends. Будучи самой известной многопользовательской онлайн-боевой ареной игрой в жанре MOBA, League of Legends из модификации, созданной для франшизы Warcraft, превратилась в одну из самых успешных игр всех времён. Её издатель Riot Games в качестве изначальной стратегии обозначил три главных компонента. League of Legends должна быть лёгкой перезагрузки, содержать понятную систему обучения и быть бесплатной. Хотя существующие игры по-прежнему требовали от пользователей загрузки нескольких гигабайт, уменьшение размера файла установки было важным шагом к успеху. Это, например, означало, что аудитория League of Legends будет настолько широкой, насколько возможно, так как потенциально в неё сможет поиграть любой пользователь ПК. Довольно важный поворот в стратегическом подходе к разработке компьютерных игр. На протяжении долгого времени игры на ПК зависели от сети цифрового распространения контента, так как разработчики стремились облегчить и упростить процесс загрузки и запуска игры новыми пользователями. Например, для игры MapleStory В компании Nexon по-прежнему требовалась загрузка в 700 МБ, которая могла занимать в среднем от 15 до 20 минут. В течение этого времени многие потенциальные игроки отказывались от загрузки и переключались на что-то другое. Поэтому Riot сделал вывод, что требования к загрузке должны быть минимальными. Затем, как и World of Warcraft, в League of Legends было выделено немного времени на обучение, чтобы помочь людям начать играть. Именно так звучал второй компонент стратегии компании помочь новым пользователям начать играть. Это было важно, потому что новички, которые не брали на себя никаких финансовых обязательств, могли покинуть игру, если им вдруг покажется, что она слишком сложная. Со временем это неизбежно приведёт к огромному, невыгодному разрыву между опытными игроками и новичками. И наконец, бесплатный доступ к игре был важным компонентом для обеспечения широкого притока новых игроков. А часть и это соответствовала общему подходу компании к обеспечению универсального доступа. Но, что немаловажно, поступая таким образом, Raid надеялась быстро создать большую базу игроков. Монетизация позволила бы избежать такой ситуации, при которой те, кто вкладывает деньги в развитие своего игрового опыта, имеют преимущество перед теми, кто этого не делает. Компания ввела плату лишь на покупку визуальных эффектов для игровых предметов. Когда пользователи играют достаточно долго, у них развивается предпочтение к выбору определённых персонажей, а с течением времени появляется и желание немного их преобразить. Riot узнал от Nexon и Tencent, что люди охотнее тратят деньги на предметы и функции, которые способствуют персонализации игровых персонажей и среды, а не изменению функционала игры. В то время это был относительно новый подход, однако его уже нельзя было считать уникальным. Tencent, который позже приобретёт компанию Riot, сколотил состояние, бесплатно предоставляя услуги социальных сетей и взимая плату за косметические изменения, такие как предпочтительные имена пользователей и персонализация, ни одно из которых не изменяло функционала игры. С самого начала Riot планировалось делать то же самое. Инвесторам была представлена модель, предполагающая, что доход будет формироваться от продажи коллекционного цифрового контента. включая игровых персонажей, пользовательские аватары и аксессуары по цене от 29 центов до 12 долларов 99 центов. Примечательно, что Riot изначально также планировала вводить монетизацию другими способами. Компания предлагала продавать ежегодно выпускаемые пакеты расширений за 29.95, организовывать возможность премиум-подписки, которая предоставит доступ к эксклюзивным серверам и контенту, а также размещать рекламу Такой подход был доказательством долгосрочной направленности и акцента на опыте игроков, а не на увеличении доходов компании. Позже также была введена активная система проведения турниров и множество разных способов взаимодействия с другими поклонниками игры. На пике своей популярности в конце 2016 года у League of Legends было более 100 миллионов активных пользователей в месяц, и каждый год игра приносила доход в размере 3 миллиардов долларов. Само собой, Успех компании привлёк внимание других разработчиков. Чтобы оградить себя от конкуренции, Riot пошла в банк, привлекая в свои игры как можно больше людей. Даже при меньшем размере загрузочных файлов League of Legends всё ещё не могла решить проблемы с задержками передачи данных на сервера. Разочаровавшись неэффективностью сторонних интернет-сетей, Riot решила создать свой собственный интернет. Это безусловно была амбициозная идея. После того, как компания развернула свои центры обработки данных по всей территории США, результаты были весьма впечатляющими. Она в одночасье увеличила число игроков с пингом в 80 миллисекунд или менее с 50 до 80% от общего числа пользователей. При этом увеличилась скорость общих сетевых эффектов, в результате игра выглядела лучше, а игровой процесс стал приятнее. Например, после первоначального размещения игроков из Бразилии на серверах в Майами Компания инвестировала в инфраструктуру страны. Сокращение времени задержки оказало положительное влияние на расширение базы пользователей, поскольку игровой процесс улучшился. Более того, увеличив капиталовложения, компания Raet по сути построила аналога WROF. На рынке, где компании не стремятся монетизировать аудиторию до самого последнего момента, всегда присутствует угроза отказа игроков в пользу другой услуги или игры. Серьезные связи компании Riot заставляли конкурентов задуматься и в конце концов отказаться от попыток повторить успех франшизы. В цифровом мире она успешно выявила аналоговое конкурентное преимущество. Кросс-платформенные игры. Еще одно доказательство того, что игры становятся все более популярными, это стремление к созданию кросс-платформенных игр. Возможность играть против других игроков, независимо от используемого ими устройства, значительно увеличивает ценность продукта. И учитывая, что основной акцент делается на многопользовательском геймдизайне, странно не воспользоваться этой возможностью. Однако сегмент консолей уже давно поделён на три значимые части. Microsoft и Sony всё ещё остаются конкурентами, и оба инвестируют миллиарды долларов в разработку собственной платформы и сервисов. Поэтому сотрудничество в совместном многопользовательском сервисе не имело бы для них никакого смысла. И в ситуации, когда игры становятся всё более популярными, Игроки по всему миру оказываются в неловком положении, как если бы им пришлось выбрать одного интернет-провайдера, чтобы иметь возможность играть с другими игроками внутри своей сети, а не за её пределами. По мере того, как видеоигры превращались в гигантскую индустрию, эти стены рушились. На рынке исторически были представлены игры под конкретные консоли, чтобы убедить игрока купить ту или иную консоль. Владельцы платформ инвестировали в разработку игр для своего устройства. Натари сделала это в 1970-х, а Nintendo в 1980-х. Если у конкурента больше контента, ценность их платформы для потребителя существенно возрастает. Следовательно, рынок консолей сформировался в соответствии с этим принципом, особенно в период, когда физические продажи были основным каналом получения дохода. Кроссплатформенная игра, как результат цифровизации, бросает вызов долгосрочной динамике отрасли. Для создателей контента присутствие не только на трёх консолях, но на всех типах устройств, в телефонах, консолях и ПК это существенное преимущество по сравнению с присутствием только на одной или двух платформах. В реализации такой стратегии есть очевидные выгоды для разработчиков. Во-первых, она позволяет компаниям осуществлять совместное продвижение товаров, поскольку маркетинговые расходы неизбежно возрастают, Использование одной платформы для продвижения игры на другой платформе выглядит эффективным способом расширения аудитории. После 2009 года Facebook, например, стал для разработчиков ключевым каналом привлечения аудитории для мобильных версий игр. Вместо того, чтобы играть на сайте компании, клиенты начали использовать его как ресурс для скачивания игры на свои смартфоны. Zingа и некоторым другим компаниям, например, Удалось компенсировать снижение доходов от игр в социальных сетях за счёт привлечения игроков к мобильной версии. Помимо прочего, кроссплатформенная модель даёт разработчикам возможность выпускать игры постепенно и со временем улучшать их. Большинство компаний сегодня не стали бы выпускать игру только для одной платформы, учитывая, что мобильные устройства, консоли и ПК рассчитаны на многомиллионную аудиторию. Поэтапный выпуск на разных устройствах позволяет, например, распределять ресурсы на разработку или маркетинг и уменьшать при этом финансовые риски. К слову, когда Activision Blizzard выпустила Hearthstone Heroes of Warcraft, она сделала это постепенно. Впервые игра была анонсирована в марте 2013 года, а в августе перешла на этап закрытой бета-версии только для приглашённых игроков и тем самым собрала аудиторию в миллион пользователей. В январе 2014 года по всему миру стала доступна открытая бета-версия. Несколько месяцев спустя Hearthstone Heroes of Warcraft официально была выпущена для операционных систем Windows и macOS. В апреле появилась версия для iPad, а в августе — для устройств Windows с сенсорным экраном. К декабрю вышла официальная версия для планшетов на базе Android. И, наконец, к апрелю 2015 года Activision Blizzard выпустила версии для смартфонов iPhone и Android. Такой подход позволяет издателю оценить, какие функции механики работают, как ведёт себя внутриигровая экономика и какие есть недостатки в инфраструктуре, которые могут поставить под угрозу безупречный глобальный многопользовательский опыт. Он также обеспечивает рост в маркетинге и приводит к общему снижению рисков. Но самое главное, кроссплатформенный подход позволяет извлекать выгоду из сильных сетевых эффектов. Как мы узнаем в ходе обсуждения игры World of Warcraft и того, как она стала культурным феноменом, ключом к её успеху можно считать повышение доступности ролевых онлайн-игр для основной аудитории. Это означало, что множество игроков на серверах могли присоединиться к одному квесту. Аналогичным образом, рост онлайн-шутеров требовал привлечения достаточного количества игроков, чтобы сохранить импульс. Когда вы выбываете из раунда, то можете наблюдать, как разворачивается судьба ваших товарищей по команде. Для этого традиционным шутером 5 на 5 требуется всего несколько активных игроков. Однако новоявленный жанр Battle Royale, королевская битва, сделал некоторые игры более востребованными на рынке. Здесь 100 человек играют друг против друга, пока победителем не станет последний выживший. Игроки оказываются на большой карте, границы которой постепенно уменьшаются в размере. и тем самым сводят игроков лицом к лицу. Поскольку в игре принимает участие гораздо большее количество человек, раунд может длиться около 15 минут, что много по сравнению с двумя минутами в той же CS GO. Для того, чтобы не допустить оттока игроков после выбывания из раунда, игровые серверы должны быть заполнены другими игроками, чтобы пользователи имели возможность сразу же начать новый раунд. Таким образом, кроссплатформенная совместимость это не роскошь, а скорее необходимость для определённых жанров игр. По сути, всего одной игре удивительным образом удалось убедить всех основных владельцев платформ, включая Steam, Tencent, Sony, Apple и Nintendo, принять кроссплатформенное соглашение. Это Fortnite. Epic Games впервые выпустила собственную игру, чтобы продемонстрировать возможности движка, лицензию на который она продаёт другим разработчикам. Изначально она была разработана как многопользовательская игра, в которой группы игроков строятся оружие, повышая уровень своего оружия, чтобы вместе противостоять нападению зомби. Однако режим Battle Royale стал набирать популярность так быстро, что Epic Games отказалась от оригинального дизайна. В то же самое время шутер под названием Player Unknowns Battlegrounds PUBG Популяризировал игровой процесс в стиле Голодных игр, в котором 100 человек играют друг против друга, пока не останется единственный победитель. Epic Games подхватила эту идею и выпустила свою собственную версию с одним важным отличием. PUBG была премиум-игрой на ПК стоимостью 30 долларов. Fortnite была бесплатной. Это позволило большому количеству людей попробовать игру и посмотреть, из-за чего весь сыр-бор, без каких-либо финансовых вложений. Далее, подобно графике World of Warcraft, игре, которой удалось завоевать значительную долю рынка в переполненном сегменте ролевых онлайн-игр, запустив красочный, эстетичный и доступный игровой процесс, внешний вид Fortnite отличается от классического военного шутера. Вместо того, чтобы пытаться приблизиться к реализму, включая реальное оружие и исключая любые элементы фэнтези, как это делала PUBG, Epic Games предложила более мультяшный и шуточный мир, который нашёл отклик у широкой аудитории. Это также привлёкло стримеров и подключило их ко всеобщему веселью. Постоянный график выпуска обновлений и модификаций гарантировал, что игра не устареет. Ещё одной составляющей успеха стал кроссплатформенный игровой процесс. До этого большинство игр были изолированы и воспроизводились только на ПК, консолях или мобильных устройствах. Немногочисленным исключением, таким как World of Tanks, не доставало всеобщей популярности. После первоначального выпуска на ПК по всему миру, не основной владелец Epic Games, компания Tencent, помогла выпустить игру на смартфонах в Китае. Чтобы опередить PUBG, которая быстро завоевала популярность в жанре королевской битвы по всей Азии, Fortnite не только была выпущена на множестве платформ, но и позволила всей базе игроков играть друг против друга. о не оставаться изолированной на одной конкретной платформе. Эти усилия достигли своего апогея, когда Sony, последней согласилась на эти условия. После того, как Fortnite была выпущена на Nintendo Switch и Xbox One, Sony в конечном итоге примкнула к этому кроссплатформенному альянсу. Итоговое соглашение создало самую большую из возможных адресную аудиторию для Epic Games и ещё большую шумиху вокруг игры, поскольку СМИ впали в неистовство от впечатляющего роста популярности Fortnite. Сочетание передовых инноваций в игровом процессе за счет интеграции модели дохода от бесплатной игры, красочной эстетики и кроссплатформенного игрового процесса помогло Fortnite в кратчайшие сроки захватить долю рынка и стать всеобщим фаворитом. Несмотря на более ранний релиз, PUBG боролась изо всех сил. Хотя большая часть отчётов о звёздном росте Fortnite в 2017 и 2018 годах подчёркивали лишь доходы, график вы найдёте в PDF-с приложениях. Успешное содействие кроссплатформенной модели это, возможно, более заметное достижение Epic Games. Кроссплатформенный доступ позволил разрушить виртуальные стены, тогда как сами игроки оставались в изоляции, несмотря на то, что отрасль охватывает всё большую аудиторию. Состав сообщества разработчиков остается в значительной степени однородным. В отчете Международной ассоциации разработчиков игр за 2016 год о разнообразии рабочих мест было установлено, что демографические данные укрепляют наше понимание о составе сотрудников, занимающихся разработкой видеоигр, среди которых преимущественно молодые белые гетеросексуальные мужчины без иждивенцев. Страшно подумать, что, учитывая растущую культурную значимость и роль игр как формы выражения, большая часть этой отрасли по-прежнему управляется определённой демографической группой. Если бы редакционная команда газеты The New York Times состояла в основном из белых гетеросексуальных мужчин без их девенцев, она бы мгновенно стала банкротом. В связи с этим неизбежно возникает вопрос о том, способны ли такое творческое сообщество представить рынку более широкий спектр персонажей и сюжетов. Долгое время у компании был идеальный потребитель в более-менее однородной аудитории геймеров. По мере того, как производственные затраты со временем возросли, наличие чётко определённой группы людей позволяло условно обозначить неопределённость спроса. В сочетании с динамикой победитель получает всё в бизнесе, ориентированном на успех. Издатели привыкли придерживаться конкретных формул, которые обеспечивали высокую степень предсказуемости доходов, таких как переход к серийному производству и лицензирование игр. Продажи нетерпеливой группы потребителей, которая может быть однородной, но с высокими расходами, может поддерживать отрасль в течение длительного времени, и что важнее, утвердите идею о том, что видеоигры предназначены в основном для мужчин в возрасте от 18 до 34 лет. За последние два десятилетия идентичность среднестатистического геймера стремительно трансформировалась, чем вызвало сопротивление среди этой аудитории, поскольку люди видели, как другие посягают на их трепетно сформированное чувство собственного «я». Почти как те, кто часто посещает концерты и живые выступления и не желает делиться музыкой с радиослушателями. Поэтому и вспыхнули жаркие споры, когда игры стали развлечением для более разнообразной аудитории, что привело к тому, что это не было. к более широкому изучению доминирующих ценностей, которые они распространяют. Внезапные идеологи сообщества геймеров и его культуры обнаружили, что им бросают вызов люди, которые не похожи на них. По словам социолога Московского технологического института Тейлора, популяризация игр разрушает стереотипы о гиках и геймерах, так как появилось более вежливое определение людей, играющих в игру. и использующих технологий, которые помогают устанавливать связи между игроками. Популяризация смартфонов сформировала огромную аудиторию людей, играющих в такие игры, как Angry Birds и Candy Crush. Гораздо более доступные, чем их консольные аналоги и не акцентирующие внимание на необходимости идентифицировать себя как геймера, мобильные и социальные игры позволяли получить простое удовольствие от процесса. В этих казуальных играх была своя сложность или глубина, но они устранили границы, которые долгое время мешали играть более широкой группе потребителей. На самом деле, настолько, что термин геймер больше не означал чётко определённую группу потребителей и поднялся до того же уровня, что и читатель или зритель. Как выразился один отраслевой обозреватель, игра для геймеров окончена. Последним соображением в этом контексте является регулирование В 1980-е и 1990-е появлялись инициативы чиновников, которые стремились навязать правила для индустрии из-за того, что игры предположительно провоцировали антиобщественные настроения и пропагандировали жестокость. Возможно, большая часть дебатов о регулировании видеоигр потому и оставалась ограниченной, что отрасли не хватало культурного капитала, и обслуживала она определённую аудиторию. Благодаря активному саморегулированию издателем и платформам удалось избежать суровых ограничений. Беспокойство по поводу видеоигр постепенно утихло, даже несмотря на сохранение стереотипов. В связи с тем, что интерактивные развлечения становятся всё более популярны и привлекают глобальную аудиторию, правительства во всём мире начали по-новому смотреть на правила. Несколько стран приступили к формированию нормативно-правовой базы, которая способна повлиять на отрасль как прямо, так и косвенно. Наиболее очевидное регулирование это усиление контроля над монетизацией. Здесь, в частности, в конце 2017 года Electronic Arts не оказала индустрии никакой поддержки, когда добавила лутбоксы в бета-версию Star Wars Battlefront 2. Проще говоря, в дополнение к плате за игру компания также внедрила систему донатов для обновления персонажей и аватаров в онлайн-игре. Одним из основных столпов продвижения стали лутбоксы. Компоненты игрового процесса, при открытии которых игроки получают случайный набор предметов, материалов и персонажей для использования. Эти лутбоксы можно получить в ходе игры или при покупке за реальные деньги. Они также позволяют открыть новые стили игры и провести улучшения. По словам ранних бета-тестеров, Electronic Arts уделяла непропорционально много внимания расходованию реальных денег на продвижение. Компания Немедленно отключила внутриигровые траты, но многим был нанесён ущерб. Фанаты нелестно отзывались о производителе. Disney, обеспокоенный предстоящим выходом своего фильма по вселенной Звёздных войн, вызвал руководителя Electronic Arts на ковёр. Этот инцидент подкрепил широко распространённую теорию о том, что включив рандомизированные результаты видеоигры, особенно те, которые ориентированы на более молодую аудиторию, встали на тропу азартных игр. По итогу такие страны, как Соединённое королевство Швеции и Бельгия, начали изучать практику монетизации, применяемую до этого. Ещё одна область, в которой сталкиваются лицом к лицу видеоигры и правительства, связана с практикой сбора данных. В частности, цифровые игры основаны на сборе и анализе данных игроков. Для многих компаний это серьёзное конкурентное преимущество. Обработка и анализ цифровых данных помогает информировать о творческой программе издателя. и оптимизирует стратегию развертывания и сроки проведения маркетинговых кампаний. Данные также позволяют разработчикам понять, какие товары и аватары наиболее популярны и стоят дороже всего. Тем не менее, сбор данных также влияет на конфиденциальность и определяет ее границы. На более широком уровне под пристальным вниманием оказались крупные технологические кампании, такие как Facebook и Google. на них обрушивается шквал критики за то, как они обрабатывают пользовательские данные и соблюдают конфиденциальность. Предполагается, что это только вопрос времени, когда отрасли, в которых есть заметный технологический компонент, например, видеоигры, столкнутся с аналогичными вопросами и законодательными проблемами. В частности, общее положение о защите данных, положение в законодательстве ЕС о защите данных и конфиденциальности всех граждан Европейского союза, Европейской экономической зоны требовала критического исследования того, кому принадлежат данные и как обрабатывается поступающая информация. После внедрения GDPR в мае 2018 года разработчики игр должны заранее сообщать о том, какие данные они собирают, и запрашивать у пользователей разрешение на обработку персональных данных. Из-за этого в процесс установки игры были добавлены некоторые шаги, которые обычный пользователь должен пройти прежде чем начать играть. В частности, для бесплатных игр это создаёт дополнительные препятствия, возможно, влияя и на снижение количества людей, которых можно добавить в базу игроков, и в целом увеличивает затраты производителей. В зависимости от типа информации, которую компания собирает в рамках своей игровой механики, анонимные данные людей в многопользовательской онлайн-игре или данные о географическом местоположении, например, в Pokemon Go, Она обязана просить согласия пользователей и внимательно следить за тем, не нарушают ли эти действия существующие законы. Забота о потребителях это то, что движет Китаем, одним из крупнейших рынков отрасли. Правительство страны доказало, что является одновременно благодетелем и злейшим врагом для крупнейших компаний мира. Понаблюдав за ростом популярности видеоигр, в категории, к которой относятся с большим подозрением Китай незамедлительно объявил о реорганизации процесса утверждения и о создании главного управления по делам печати и публикаций. Геймеры из Китая тратят около 30 миллиардов долларов в год, что делает его весьма привлекательным рынком как для иностранных, так и для отечественных издателей. Быстрый рост привёл к растущей озабоченности по поводу жестокого контента, игровой зависимости и развития близорукости. И задача комитета состоит в том, чтобы игры соответствовали социальным ценностям. которыми дорожит Китай. Реорганизация сопровождалась восьмимесячным перерывом, в течение которого к выпуску было одобрено крайне мало игр. Это означало, что многие производители, в том числе несколько крупнейших компаний Китая, не смогли извлечь выгоду из успеха таких игр, как PUBG и Fortnite. Tencent внезапно пострадал от рыночного протекционизма, поддерживаемого китайским правительством, от которого изначально получил значительный импульс. Во всём мире успех отрасли привлёк внимание правительств от разных стран. Форма монетизации, тип данных, которые она собирает о своих игроках и подходящий для определённой аудитории контент все эти проблемы предстоит решить. В частности, для индустрии культуры, которая так сильно выросла в своей значимости, следует ожидать разработки новых законов. В то же время правовая база, в рамках которой начала функционировать игровая индустрия, Это результат ее громкого успеха и нового направления развития креативного дизайна. Проигнорировав примерно половину своей аудитории, производители игр потратили более 10 лет на то, чтобы изменить стратегический подход и обратиться к обычным потребителям. Тем временем множество новых разработчиков смогли претендовать на долю, предлагая доступные игры, ориентированные на аудиторию, которая в равной степени зависима от потраченного на развлечение времени, так же, как и традиционная категория геймеров. Более того, новички внедрили в модель дохода ключевые инновации, которые позволили им получать прибыль от разных, но гораздо более чувствительных к цене потребителей. Ландшафт отрасли менялся неоднородно. Компании, которые сосредоточились на предоставлении контента гораздо более широкой и разнообразной базе игроков, а не узкой группе геймеров, добились успеха и поднялись на вершину. Это также привело к признанию интерактивных развлечений обществом и к возобновлению разговоров о том, что такое видеоигры и как определить их роль с точки зрения социализации, культурной значимости и цифровой грамотности. В социальном контексте доминировала ранее предполагаемая причинно-следственная связь между насилием и играми. Успех Pokemon Go и Fortnite, однако, привёл к тому, что это в целом не слишком рациональная дискуссия оказалась в центре общественной жизни. Всё перечисленное открывает невероятные перспективы как для дизайнеров, так и для игроков. Кроме того, рост числа случайных пользователей подчёркивает цену, которую платят творческие компании, если им не удаётся распознать возможность и извлечь из неё выгоду. Неспособность некоторых руководителей отказаться от существующих представлений о том, кто такой геймер и определить, как собрать команду разработчиков, в конечном счёте привела к тому, что такие компании проигрывают новичкам. Превращение игры в обычную форму досуга связано с обязательством отказаться от практик, которые в первую очередь удерживали продукт от основного потока пользователей. Индустрия расширяется, в связи с чем становится способна реализовать более широкий спектр идей и постепенно освобождается от ментальных ограничений устаревших стратегий.